Глава 28. Гулко, разнесшийся эхом по пустынным улицам ружейный выстрел, послужил катализатором. События понеслись в скач. Быстро брошенный взгляд в сторону зараженных, сообщил: Этот громкий звук слышали не только мы. Топтуны сорвались с места, словно наскибедаренные. за ними будто бы лениво в развалочку, засеменил рапан. Действуем, как сказал. Возражений и ругательств напарницы я уже не слышал. Сорвался с места в карьер. В проем люка спрыгнул солдатиком, да и по лестницам я не бежал, а прыгал с середины пролета через перила на нижний. Уже не заботясь о тишине и скрытности. Железобетонные лестницы вибрировали от того, что на них обрушивалась всем весом моя туша. Ну а грохот стоял. Зато вниз, к выходу из подъезда, я успел раньше мутантов. Сразу увидел бурята, зажимавшего рукой развороченный двумя выстрелами живот. Он был еще жив. Но и теле ползти самостоятельно не мог, а просто хватал ртом воздух. Адреналин застучал в висках. Оказывать помощь времени не было, но и бросать его никак нельзя. Сожрут. Решение пришло моментально. Подхватил раненого за плечи и втянул в подъезд. Там сорвал рукой навесной замок с двери, преграждавший вход в подвал, и буквально закинул его туда. Затворив за бурятом дверь, выскочил из подъезда, на ходу подхватывая валяющееся копье. Первый топтун уже готовился на меня наскочить, ускоряясь для финального броска. Но удалось его опередить, метнув багор. Люди. Изначально не равны. Кто-то рождается в семье с достатком выше среднего, кто-то силен как бык, другие обладают высокой реакцией, а кто-то умен. Есть люди, не могущие блеснуть крепким здоровьем, а кто-то от рождения имеет тонкий музыкальный слух. Люди абсолютно все разные. Неравенство по физическим данным, таланту, воспитанию и образованию нормально среди нас. Это побуждает людей конкуренции и воспитывает соревновательность. Из-за этого мы так любим всевозможные состязания и конкурсы. Это помогает нам определить сильнейших в той или иной области. И вроде бы жернова эволюция крутится безостановочно, перемалывая недостаточно сильных, умных, богатых, ловких, талантливых. Но эволюция — это не про определение сильнейших внутри вида о про выживание всей популяции зараженные тоже не равны если невеста ничего не успела предпринять против броска копья то несущийся на меня топтун отмахнулся от стремительно летящего в него снаряда лапой будто это была назойливая муха ощерился по звериному показав частокол внушительных треугольных зубов в перепачканной кровью пасти громко и радостно заурчал но копье сделало главное замедлило зараженного дав мне время выхватить сталкера и влепить три пули, выжимало походящую на человеческую голову. Не повезло. Тяжелые 10-миллиметровые пули не попали в уязвимые точки вроде глаз, а все три угодили в успевший обрасти солидной биологической броней медвежий лоб. Очень быстрый, даже для своей стадии развития зараженный неизбежно настиг бы меня. Но все же дульная энергия у тяжелых пуль была немалой и заставила мертвяка сначала пошатнуться, а затем запнуться и упасть. Тварь заскребла массивными когтями в попытке встать и бессильно клацнула зубами, более подошедших бы морскому хищнику, вроде акулы или касатки. Мой залитый адреналином мозг фиксировал детали, независимо от моего желания. Сильно раздутые челюсти, низкий покатый лоб, к которому прилипли несколько отдельных пучков длинных светлых волос. Голодный взгляд. Череп уже почти целиком зарос многоугольными бляшками, так же, как грудь и средняя линия верхней части спины. Только пучки волос косвенно указывали, что топтун развился из женщины. Но это также мог быть мужчина, носивший длинную прическу. Половые признаки уже не просматривались. Пласты мышц, разросшийся скелет и роговые пластины биологической брони, длинные передние когтистые лапы, делали зараженного более похожим на обезьяну. В то же время характерные... Типичная только для топтуна подпрыгивающая походка с постукиванием окостенелыми пятками не давала спутать эту стадию с кем-либо еще из зараженных. Например, запросто можно перепутать джампера и медляка, бегуна и матерого бегуна, рапана и элиту. Но топтуна всегда определишь из-за его походки и костяного цокота. Такие особенности — результат глубоких изменений опорно-двигательного аппарата, развивающегося в нечто новое. У всех высших зараженных уже вырастает дополнительный сустав, делающий их еще быстрее и прыгучей. В описании было сказано, что топтуны социальны и часто держатся с группой бегунов и лотерейщиков, играя там роль лидера. Нередко в стае встречается несколько топтунов. Однако вот я увидел троих сразу в свите Рубера. Мозг воспринял и вспомнил массу информации за какие-то ничтожные доли секунды, а в следующее мгновение... Я уже со всех ног бросился в подъезд соседней типовой пятиэтажки. Когда меня задолго до Улья, еще в своем мире, рекрутировали в морскую пехоту, то присвоили категорию А1. А1 означает наивысший уровень, сообщающий всем причастным, что данный конкретный рекрут полностью годен к строевой службе. Как ни странно, но категория А1 не дает гарантии, что рекрут будет принят в элитные войска. Ее обладатели могут проходить службы в морской пехоте, парашютном десанте, пограничных войсках и войсках особого назначения. Когда стало ясно, что я попаду под рекрутский набор, то записался на прием военкому, с которым оговорил возможность записи в морскую пехоту. Следующим этапом в квесте было попасть на пересылки на глаза покупателям, прибывшим за пополнением ВМФ. Уже на месте морские пехотинцы после собеседования отобрали меня в качестве подходящего кандидата. Все шесть лет, что я служил, мы бегали как кони. Потом я про бег тоже не забывал, как дома, так и тут, в улье. А уж после мутации, когда тело было перестроено местным паразитом, с бегом все стало еще лучше. Со вторым топтуном мы разминулись всего на несколько метров. От тесных объятий с уродом меня спас закон сохранения энергии. Зараженный набрал большую скорость и промахнулся. А затормозить на раскисшей разбитой дороге вовремя не смог промчавшись мимо с костяным топотом. Я задерживаться не стал. Наоборот, ускорился и заскочил в подъезд. Рубер слишком здоровый, чтобы протиснуться за мной в металлическую дверь, так что это должно было дать несколько секунд Мамбе прицелиться и выстрелить. Оказавшись в подъезде, побежал вверх по лестнице, рассчитывая забраться на крышу и уйти через соседний подъезд. Но, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про враги. Уже на площадке второго этажа Нос к носу столкнулся с радостно заурчавшим медляком. На флоте меня научили не только бегать, а киконь, но еще быстро и качественно, с гарантией ломать людей. Урчание оборвалось, когда медляк вылетел в окно со второго этажа. В то же самое время раздался мощный удар в металл. Топтуны начали выбивать входную дверь. Как я понял, что это именно два топтуна? Да очень просто. Выбитое окно я увидел, как мимо подъезда, в котором я скрылся, пробежал, не сбавляя ходу рубер ради которого вся многоходовочка и была затеяна. Рокот двигателя КамАЗа сообщил мне о том, куда так целенаправленно помчался переродившийся свин. Зачем ему человек в недосягаемом подъезде? Откуда его вытащат топтуны? Консерва на колесиках, куда как привлекательнее выглядит. Можно догнать КамАЗ и отобедать его водителем, а потом вернуться ко мне. Если до сволочного Монтаны не было никакого дела, пожалуй, при случае... Я и сам бы ему выстрелил из ружья в живот, как он поступил с одним из нас. То оставшиеся мамбы бурят. Мамба в состоянии о себе позаботиться. А вот наш товарищ с такой серьезной раной без нашей помощи не выживет». Очередной удар выломал парадную дверь подъезда. Послышались цокающие звуки торопливых шагов, отражавшиеся эхом в бетонной коробке.